Глава тринадцатая. Мам, все по плану. Смотрим объекты, подписываем договоры, новые знакомства, все как всегда. Как то разместился? Как отель? Самый лучший, мам, я ж сам выбирал. Что ты там ешь? Посмеивается. В отеле завтраки отличные, обедаем с партнерами, ужин в номер заказываю, улыбается, а потом неожиданно. Мам, все хорошо у тебя? — Да, сынок, у меня нормально. — Как папа? — Папа. — чтобы он сдох, твой папа. Конечно, я так не говорю, хотя очень хочется. Мне нужно признаться сыну. Нужно все рассказать. Но как? Такие вещи не говорят по телефону, даже по видеосвязи. Я просто не представляю. Это нереально. А если не скажу, а он узнает? И узнает, что я знала. Ставлю себя на место сына. Легко сказать. Я бы поняла. Нифига бы я не поняла. Мам, с папой все нормально. Я ему звоню, он не отвечает. Не отвечает, потому что трахает твою жену. Урод моральный. Нет. Зря, зря я затеяла всю эту комбинацию. Я не справлюсь. Нужно было поступить так, как поступают все. Скандал, развод и все. Да, и остаться с голой задницей, как изящно говорит Раиса, с голой Жозефиной на снегу. Я ведь видела документы. Даже с моей клиникой много вопросов. Я открывала ее на деньги мужа по бумагам. То, что это были деньги, которые я получила с продажи квартиры моей бабушки, неважно. Они лежали на счету у Яхантова. И Иван за все платил. Свой бизнес он начал до брака. А потом, потом у нас был фиктивный развод. Иван узнал, что мы можем получить большую площадь, когда будут сносить дом, в котором у него была квартира. В общем, все непросто. То, что по закону делится на два при разводе, в нашем случае почти не делится. Я останусь в лучшем случае с квартирой. Клинике мне, скорее всего, придется продать или просто отдать мужу, вернее, его новой супруге. Арине очень нравился мой бизнес. Она постоянно говорила, что с удовольствием бы занималась чем-то похожим. Но мой Ярослав пока не зарабатывал так, чтобы подарить супруге косметологическую клинику. Я ведь дур такая сама предложила ей взять управление одного из филиалов. Этот филиал располагался в непосредственной близости с офисом моего мужа. Но разве я думала, что они встретятся? Да даже если и встретятся, что такого? Он ведь ее свекр, отец мужа. Как же хорошо, что у Арины и Ярика нет детей. Ладно, мамуль, счастливо, не грусти. Я не грущу, сынок, просто соскучилась. Отвечаю, а у самой слезы текут. Забываю, что мы по видеосвязи говорим, и сын меня видит. Мам, ну ты чего? Ты, ты с отцом поругалась, да? мам Вон, в общем, если что, знай, я тебя поддержу. Мы с Аришей поддержим. Да, особенно Ариша твоя. Что, мам? Все хорошо, сынок. Давай, отдыхай там. Я позвоню завтра. Люблю, мам. Купил тебе подарок. Спасибо, дорогой. Выключаю телефон, и хочется запустить его в стену. А еще хочется убить мужа любым способом, пусть не самым изощренным. Хочется увидеть в его глазах страх, ужас. Хочется, чтобы он испытал хотя бы десятую долю тех чувств, которые сейчас испытываю я. Ненавижу. Как же я его ненавижу! Дорогая, ты дома? Да, любимый. Цепляю самую сладкую и нежную улыбку, надеясь, что за ней можно спрятать истинные чувства и эмоции. Впрочем, Ивану на мои чувства плевать. Он смотрит мимо меня, дежурно чмокает где-то рядом со щекой, обдавая ароматом своего парфюма. Это аромат унисекс, подходит и для мужчин, и для женщин, и я знаю, что точно таким же пользуется она, его будущая жена. Как бы не так. Я буду не я, если их план сработает. — Скоро, мой дорогой, скоро ты поймешь, что ведьму злить нельзя, а ты собрал вокруг себя целый шабаш.